Светик. Светик заехала к матери. Та по-прежнему ни на что не реагировала, ходила неумытая и нечесанная. В мойке громоздилась гора засохшей посуды, по столу бегали тараканы. В комнату бабки с дедом вообще не зайти, не для слабонервных. Дед орет благим матом, бабка рыщет в пустом холодильнике и просит жрать. Светик достала из сумки продукты. Бабка схватила батон колбасы, Стала рвать зубами и глотать с кожурой. Светика затошнила. Мать на еду смотрела равнодушно. «Будешь?» — спросила Светик. Мать покачала головой, опустила глаза и стала гладить рукой клеенку. Светик отряхнула стул, постелила на него газету, села, закурила и обвела глазами кухню. «Значит так», — сказала она и, затушив сигарету, решительно встала. Теперь ей было понятно, что нужно делать. И она не сомневалась, что у нее получится. Главная тактика и стратегия, а еще решительность. Этого ей не занимать. Она поехала к отцу домой. Специально домой, не на работу. Он жутко смутился, покраснел и замер в дверном проеме. «Пройти можно?» — Светик отодвинула его плечом. Она сняла плащ, сапоги снимать не стала и прошла в комнату. Из кухни выглянула молодуха. Светик бросила на нее презрительный взгляд. Та испуганно скрылась. Отец растерялся и предложил Светику чаю. Она ему не ответила, достала сигарету. Он жалобно проблеял, что у них не курят, и шепнул, «Люся в положении». «А мне начхать», — ответила Светик, — «дай пепельницу». Отец суетливо пододвинул какую-то хрустальную плошку. Светик четко и конкретно изложила суть дела. Он, опустив голову, слушал. Значит, так заключила она. Деда с бабкой в хороший дом престарелых. В хороший, повысила голос она. А маман в санатории. Или как там это называется? Короче, место для постоянного пребывания людей с психическими проблемами. В лучшей. Отдельная палата, питание, прогулки и личный психиатр. «Кремлевка или что там у вас? А то хорошо устроился. Потомства не видите ли, ждут». Она встала, затушила сигарету и тихо так сказала. «Действуй, популь. Срок у тебя пару недель. Не жди, пока мать из окна выскочит. Грех на тебе будет. Большой грех. Ну и меня ты знаешь». Она недобро усмехнулась. «В смысле, на что я способна? Так что в твоих интересах сделать все быстро и культурно». Светик вышла в коридор. «Будь здоров, папуль, не кашлей!» Через полтора месяца она начала делать ремонт. Материалы, конечно, импортные, плитка югославская, обои итальянские, паркет финский. Мебель всю выкинула. Хоть и неплохая, румынская, но и казалось, что запах мочи въелся во все. «Пусть будет новая», — решила она. «Самая-самая по высшему разряду». К отцу за помощью обращаться не стала. Помогли свои связи. Съездила к матери в санаторий. Хорошее место, сосны, дорожки, лавочки, номер убран, телевизор, шелковые шторы, платяной шкаф, кресло, письменный стол. Столовка чистая, запахи приятные. Даже слюну сглотнула. Мать причесана, ногти подстрижены, халатик чистый, тапочки. Увидела Светика, на лице ни одной эмоции. Сидит за столом и что-то пишет в тетради. «Что пишешь, мам?» — спросила Светик, усаживаясь в кресло. «Письмо», — смутилась мать. «А, -а — зевнула дочь, — а кому, если не секрет?» «Не секрет», — мать покраснела и заправила за ухо прядку волос. «Моей дочки, Светланке», — тихо сказала она. Светик помолчала и сказала. «Понятно. Но я пойду». Мать кивнула. «До свидания, вы не волнуйтесь», — проговорила она и добавила. «У меня все хорошо. Гуляю по парку, телевизор смотрю, уколы мне делают, витаминные. Да, и булочки здесь дают, — оживилась она. Вкусные такие, с изюмом». Мать улыбнулась и затянула поясок на халате. Светик подошла и поцеловала ее в щеку. Мать чуть отклонилась и украдкой вытерла щеку ладонью. Светик шла по коридору и плакала. «Чёртова жизнь», — думала она, — «просто не жизнь, а полное дерьмо». «Но сделала я всё правильно. По-другому просто невозможно. По-другому мне не выжить». Она вытерла слёзы и быстро пошла к выходу. На дорогу выскочила ярко-рыжая белка и посмотрела на Светика. «Хорошо тебе», — сказала Светик, — «ни забот, ни хлопот. И у меня всё будет хорошо, слышишь?» Белка повела острым ухом, И прыгнула на ветку сосны. Светик вышла на улицу и подняла руку. Машину она поймала быстро. В город коротко бросила она и отвернулась к окну. К бабке с дедом Светик не поехала, к чему? У них там и так все есть. Она по ним не скучала. Впрочем, какая они по ней?